глава двадцать первая явь последний эпизод в игре помещений подходящих для переоборудования в тюремные камеры на территории кампуса видимо не нашлось так что ваню заперли на техническом этаже главного корпуса под самой крышей втащили туда по узкой грязной лестнице которая явно пользовались крайне редко грубо втолкнули внутрь и с лязгом заперли дверь Падая на бетонный пол, Ваня успел сгруппироваться, и это помогло уберечься от сильных ушибов. Он огляделся. Темно, как в душе у нациста. Но не может же быть так, чтобы здесь вообще не было света. Он стал ощупывать стены около двери и через некоторое время действительно нащупал что-то похожее на выключатель. Ваня повернул рычажок, и под потолком зажглась тусклая запыленная лампочка. Ну, хоть что-то. Все лучше, чем сидеть в кромешной мгле. Ваня осмотрелся. Окон в помещении не было, если не считать несколько крошечных вентиляционных отверстий у самого пола, такого размера, что разве только голубю пролезть? Дверь была всего одна, крепкая, железная. Такую просто так плечом не выбьешь. Нет, он, конечно, попытался, но сразу понял, что больше этого делать не стоит. Толстенная железяка, даже без ручки изнутри, только небольшая замочная скважина. Потерев ноющее плечо, Ваня дал себе слово, что все равно попытается выбраться, даже если ему придется выбивать эту дверь головой. Но лучше все таки придумать что-нибудь другое. Он понимал, что времени у него немного, скорее всего, до позднего утра. А там гордо выспится, отдохнет и со свежими силами потребует узника пред свои светлые очи, чтобы вдоволь и без помех поиздеваться над ним. Сбежать от него вряд ли получится. И спасения ждать неоткуда. Так что единственный шанс — это выбраться на свободу сейчас. В тусклом свете Ваня стал осматривать свою тюрьму, старательно заглядывая во все потаенные уголки между трубами вентиляции, канализации и отопления. В основном все, что попадалось ему на глаза, это были хлопья пыли и голубинный помет. Максимум, что дали тщательные поиски — несколько кусочков провода, перегоревшая лампочка и обломок деревяшки. Судя по всему, кусок старой приставной лестницы. Вряд ли это могло чем-нибудь помочь. И когда у Вани уже готовы были опуститься руки, в углу, в самом темном месте, на глаза вдруг попался обрезок водопроводной трубы, длиной около полуметра. Ее, видимо, поленились забрать или забыли сантехники. А вот это уже совсем другое дело. Ваня решил использовать трубу как лом и попытаться раскурочить стену рядом с дверью. в том месте, где врезан замок. Это могло сработать. В том случае, если его не стерегут снаружи и тюремщики не сбегутся на шум, проверить это можно было только опытным путем. Прикинув расстояние от замочной скважины, Ваня принялся долбить стену. Грохота получилось, конечно, много, но никто на него не примчался, и это придавало оптимизма. Стена была толстая, кирпич, из которого она была сложена, оказался старым, крепким, И дело шло медленно. Ваня несколько раз садился передохнуть на пыльную трубу. На руках уже вспухли мозоли. Но он уговаривал себя, что до конца оставалось совсем немного. Еще несколько десятков ударов, еще четыре выломанных кирпича, и он на свободе. Но когда последние кирпичи упали на пол, Ваня плюнул с досады. Выломать замок не удалось. Расчеты оказались неверны, и он лишь уперся в толстенный железный лист. которым когда-то укрепили стену и дверь. Но, блин, от кого нужно было так охранять пыль и голубинное дерьмо? Ваня лег на холодный бетонный пол и сжался в комок. Он был в отчаянии, вплоть до того, что расплакался бы, если б не разучился делать это еще в детстве. Сейчас он почти ненавидел себя. Но что ему стоило улететь с ребятами на змея? Тогда и Юлька была бы жива. Но нет же, его потянуло на подвиги. Решил супермена из себя построить. Сам собой любовался в этот момент. «Ах, какой я крутой, бесстрашный и благородный!» «Эх ты, Ванька-Ванька, герой, штаны с дырой», как говорила их любимая нянечка в детдоме Людмила Михайловна, а для ребят просто баба Люся. «Никакой ты не Иванушка, зря Алена тебя так называла. Ты самый что ни на есть настоящий Иван-дурак». а точнее, последний придурок. Удивительно, но он, кажется, все-таки уснул. Во всяком случае, впал в забытье на какое-то время. Видимо, сказались напряжение и усталость последних дней, и организм уже сам просто отключился. Когда Ваня открыл глаза сквозь крошечные окошки над полом, уже проникал дневной свет. И это могло означать только одно — время истекло. За ним могут прийти в любую минуту. и поделать уже ничего нельзя. Хотя где-то он то ли читал, то ли видел в каком-то фильме, как персонаж выбирается из подвала по вентиляции. Здесь ведь тоже одна из этих пыльных труб может быть вентиляционной. И если вычислить, какая именно… Да нет же, это тоже чушь собачья. Чем он трубу-то сломает? От входа послышался какой-то шум. Значит, все кончено. Ваня по-прежнему лежал на полу спиной к двери. Поворачиваться и смотреть, кто явился за ним, не было никакого желания. Наглядеться на них он еще успеет. Гордый же обещал, что быстро Ваня не умрет. А такое обещание этот упырь однозначно сдержит. Шум почему-то стих, но на плечо внезапно легла чья-то сильная рука. И знакомый скрипучий голос произнес. — Ты как, еще спишь? Или будем выбираться отсюда? Ваню так и подбросила, и он только чудом не убился башкой об одну из труб. «Кощей? Ты? То есть вы?» Он не сразу определился, как следует общаться со сказочным персонажем. «Что ты тут делаешь?» «И как ты попал сюда? Дверь же заперта». «Для меня это, как вы говорите...» Нежданный визитер пощелкал костлявыми пальцами. «Не проблема. Вот. Да и для тебя не будет, если согласишься последовать за мной». «Или ты прикипел к этому месту всей душой?» «Очень смешно», — хмыкнул Ваня. «Ну а если серьезно, ты действительно можешь вывести меня отсюда?» «В любую минуту и куда угодно», — кивнул Кощей. «Тогда прямо сейчас». Он в одно движение вскочил на ноги. «И все равно куда, только подальше отсюда». Кощей ничего не ответил, только крепко обхватил его костлявыми руками. и не прошло и нескольких мгновений, как оба они оказались в отдельном кабинете какого-то роскошного ресторана. Через панорамное от пола до потолка окно открывался великолепный вид на море. «Где это мы?» — огляделся Ваня. «Какая тебе разница?» — ухмыльнулся Кощей. «Главное, что песеглавцы сюда еще не добрались. Пока не добрались». Облик Кощея изменился. Сказочный персонаж был теперь в костюме, Шикарным, идеально подогнанном по его тощей фигуре и со всеми аксессуарами, элегантной сорочки в тонкую полоску, брендовыми часами, стильным шелковом галстуке с принтом, изображающим затейливо выписанную золотую змею. Ваня решил, что Кощей стал похож на политика или какую-нибудь другую знаменитость. Сам он остался в прежней одежде, но она выглядела чистой и свежей, будто он и не продирался в ней никогда через мокрые кусты, и не валялся только что на грязном полу чердака. Стол был накрыт, и Ваня первым делом осушил чуть не весь кувшин с водой. Потом обратил внимание на закуски. Мясная тарелка, рыбная, овощи, тарталетки с икрой и еще с чем-то, крошечные бутербродики на шпажках. Все очень красиво и явно недешево. У меня нет с собой ни карты, ни телефона. На всякий случай все же предупредил Ваня. «Перестань!» поморщился Кощей. «Это ж я тебя пригласил. Неужто ты думаешь, что я заставлю тебя платить? Угощайся, не скромничай». Ваня, никогда в жизни не бывавший в подобных заведениях, не заставил себя долго упрашивать и буквально накинулся на еду. Как же он, оказывается, был голоден? Хотя ничего удивительного. Он уж и не помнил, когда нормально ел последний раз. Кощей к еде почти не притронулся. Так, поковырял ложкой жульен, поморщился, отодвинул кокотницу. «Скажи, а почему ты помогаешь мне?» Поинтересовался Ваня, едва утолив первый голод. «Исполняю наказ повелительницы», — ухмыльнулся Кощей. «Или ты запамятовал, что она велела мне охранять тебя?» «Я думал, это ты запамятовал». Ваня налил себе еще стакан фреша. «Не очень-то ты торопился». «Не спешил, покуда ты и без меня справлялся». «Но я присматривал за тобой, чтоб...» — Кощей снова усмехнулся. «Юной повелительнице не в чем было меня упрекнуть. Или твоим родителям, если я их вдруг встречу». «Не встретишь», — вздохнул Ваня. «Их нет на свете». Кощей сделал знак официанту и снова повернулся к Ване. «Отвечаю на твой вопрос. Делаю это не для тебя, а в первую голову для себя. Не в моих, как вы говорите, планах». чтобы песеглавцы правили миром. Были по ней у меня в подчинении, другое дело. Но им и без меня есть кому служить. Стало быть, мне и с ними не по дороге. А перейти дорогу себе я не позволяю никому. И уж песеглавцам тем более. Так что мы должны их остановить. Но об этом поговорим чуть позже. Принесли горячее. Нечто просто потрясающее, но совершенно незнакомое. Пришлось даже спрашивать, И Ване объяснили, что это запеченная сетрина. Уминая эту вкусноту за обе щеки, он не мог отказать себе еще в одном удовольствии и не представить рожу Гордея, когда тому доложат, что пленник исчез из запертой комнаты. А если б Гордо еще мог увидеть, где сейчас его враг? Ваня и сам удивился, как быстро расправился из закусками, и горячим, и с десертом. Опомнился только за кофе, которому отдал должное даже Кощей. Заказывая вторую чашку, он поделился доверительно. «Пристрастился я тут у вас, курето". Ваня же, принципиально не употреблявший алкоголя, заказал обычные латты. «И что же дальше?» — поинтересовался Ваня, когда с едой было наконец покончено. «А это ты мне скажи?» Кощей не без изящества промокнул салфеткой тонкие бледные губы. «Слыхал я, в Яве есть один человек, который может знать, как победить монстров». «Было бы здорово», — признал Ваня. «Но это, к сожалению, не я». «Не ты», — подтвердил Кощей. «Но ты должен знать этого человека. Даже более того, ты наверняка знаешь его». «Откуда такая уверенность?» — удивился Ваня. «Не в том вопрос», — покачал лысой головой его собеседник. «Лучше подумай как следует и сообрази. Нам сейчас жизненно важна его или ее помощь». Вопрос Кощея здорово озадачил. Ваня сосредоточился, перебирая в памяти всех, кого знал. Педагоги, воспитатели, однокашники из детдома, студенты универа, преподаватели. Но хоть убейте ни одна пришедшая в голову кандидатура не казалась подходящей. «Не могу никого вспомнить». Вынужден был признаться он. Вот если бы с другом посоветоваться. Сенька обычно всегда все знает. Вдруг он и это сообразит. Так что тебе мешает? Кощей поднял брови. Мне нужен телефон. И это не проблема. Он протянул руку, и через мгновение в его ладони, прямо из воздуха, появился новенький мобильник. Подойдет? Дай-ка посмотреть. Ваня взял гаджет, попробовал загрузить, но не вышло. Требовалась идентификация или пароль. Увы, этот не годится. Он уже приготовился объяснять, почему, но этого не потребовалось. Тем же самым способом, что и только что, Кощей добыл еще несколько гаджетов и бросил на стол перед Ваней. С четвертым по счету повезло. Смартфон, явно принадлежавший какой-то девчонке, красненький, из фото няшных котят на обоях, оказался не запоролен. Загрузив мессенджер, Ваня ввел собственный пароль, который помнил наизусть, и с радостью увидел, что Сенька онлайн. Начали, конечно же, с обмена новостями. В целом Сенька был в полном порядке. Змей доставил его практически до подъезда, а оттуда родители, уже и не чаявшие увидеть сына живым, тут же повезли его к родственникам в Тверь, куда монстры пока еще не добрались. Они вот только недавно доехали. На дорогах такое столпотворение все рвутся поскорее сбежать из города. Оснований тревожиться за Беллу тоже не было. Ее горынычи отвезли домой в первую очередь, и Сеня лично доставил девушку с рук на руки отцу. Но на этом хорошие известия заканчивались, потому что монстры пусть и не быстро, но неуклонно продвигались вперед, сметая на своем пути все и всех, и остановить их ни у кого не получалось. Узнав, что друг долго не имел доступа к информации, Сеня начал было слать ему видео с драками на улицах и бесконечными рядами нервно-сигналящих автомобилей, в очереди на заправках, но Ваня остановил его. Что происходит, собственно, и так было ясно. Пусть монстры пока еще не выдвигали никаких требований, но, демонстрируя свою силу и неуязвимость, похоже, надеялись, что люди сдадутся сами. И к этому, как подтвердил друг, все и шло. Сенька, послушай», — начал Ваня. «Некогда объяснять подробности, но точно известно, что есть человек, который может остановить пёсегла в смысле монстров. Он знает или может догадаться, где у них уязвимое место и как их можно победить. Я понятия не имею, кто именно этот человек, но он или она точно из моего окружения. Не исключено, что и из твоего тоже. Есть идея, кто бы это мог быть». Сенька замолчал так надолго, что Ваня уже встревожился. Не прервалась ли связь и начала лекать. «Да тут я, тут!» — отозвался наконец друг. «Думаю. Вот только придумать ничего не могу. Уж прости. Всех перебрал, ни одной подходящей кандидатуры. Разве что в порядке бреда. Нет, но ну это глупость, конечно. Так что извини, но боюсь, ничем не смогу тебе помочь». «И всё-таки скажи, о ком ты подумал». — потребовал Ваня. — Слушай, Ван Хельсинг, но ну это ж чушь полная. — Сеня, ты скажи, а я уж сам буду решать, чушь это или нет. — Ну, тогда только не ерничай потом. Помнишь, Тёмыч, твой сосед по комнате, вроде хвастался, что он единственный в мире, кто в пиратской версии монстряк до концовки дошел. Смутно помню, — признался Ваня. И пока не втекаю в суть. — Ну как же? И Сенька, как у него это было заведено, пустился в подробные разъяснения, начиная, что называется, от Адама и Евы. Он рассказал, что в основной лицензионной версии игры The Monsters игрокам предлагалось гамать за главного монстра по имени Левс, поочередно завоевывая и постепенно подчиняя себе разные кланы. От аддона к аддону армия Левса росла. В нее вливались все новые и новые виды воинов. Но принцип оставался прежним. Однако некоторое время назад кто-то из ответственных разработчиков создал пиратскую версию под названием «Монстры. Апокалипсис», в которой игрок сражается не в роли монстра, а от собственного имени, от первого лица. Широко распространиться новинка не успела. Ее быстро запретили как нарушающие авторские права. Однако какая-то часть фанатов все же успела ею обзавестись. Начала играть и вскоре обнаружила, что в программе есть то ли какая-то хитрость, то ли глюк. Во всяком случае, никому так и не удалось доиграть до финального эпизода «Апокалипсиса». Когда это выяснилось, большинство геймеров просто бросили игру. Но осталось несколько самых стойких, среди которых был и Тёма. Цель пройти пиратку до конца стала его идеей фикс. И когда Сенька видел его последний раз, Тёмка, возбуждённый и чуть не светившийся от радости, Рассказывал всем, кто только готов был слушать, что сумел таки победить игру и дошел почти до финала. Ему оставался только один, самый последний эпизод. Но тут универ подвергся нападению монстров, и не виртуальных, а самых, что ни на есть настоящих. «Но Ван Хельсинг, ты же не думаешь...» закончил свой долгий монолог Сенька. «Я уже не знаю, что думать», честно признался Ваня. Распрощавшись с другом, Он вопросительно посмотрел на слышавшего весь их разговор Кощея, который с явным удовольствием допивал очередную чашку кофе. «Думаешь, стоит попробовать связаться с Тёмой?» Тот пожал плечами, заметно костлявыми даже под элегантным пиджаком. «Попробуй, попытка не пытка, хуже от этого точно не станет». «Только бы у Тёмки был доступ в интернет. взмолился про себя Ваня. «И снова повезло». Сосед по комнате тоже оказался онлайн. «Тёмыч, есть срочный разговор», — написал Ваня и ещё не успел налить себе воды, как получил ответ. «Здорово». «Рад, ты где?» «Ты как?» «Позже расскажу», — не стал он вдаваться в подробности. «Ща некогда. Ты апокалипсис прошёл до конца». В этот раз Тёма что-то медлил с ответом. «Нет», — прилетело наконец. «Всё, баста». Я теперь к монстрикам даже близко не подойду. Пройди, очень надо. Нет и не проси, с ними покончено. Конец связи». Написал на это Тема и больше на сообщения не реагировал. «Ну и что будем делать?» Ваня вопросительно взглянул на Кощея. Придется его навестить», — задумчиво произнес тот. «Может, это, конечно, и ложный путь, но моя, как вы это называете, чуйка, подсказывает, что нет». «Надо будет при случае расспросить его, где он набрался современных словечек и когда успел», — подумал Ваня, но вслух сказал совсем другое. «Вот только я понятия не имею, где сейчас Тёмка. Хотя нет, погоди минуту». Быстро зайдя в любимую соцсеть соседа по комнате, он просмотрел сообщения на теменной странице. «Ну, конечно же. Здесь вся информация была как на ладони. Узнав от сына, Кое-как добравшегося домой после ночного форсирования озера о нападении монстров на кампус, на родители сперва решили, что их отпрыск спятил на почве чрезмерной увлеченности компьютерными играми. Но едва в сети появились сообщения о монстрах, они поняли, что к чему, и одними из первых уехали из Москвы, в, как выразился Тёма, заповедные «Муромские леса», где у них был домик, оставшийся в наследство от бабушки. На счастье, местность оказалась не такой уж дремучей, даже с прилично работающим интернетом. В одном из постов Тёма не только дал название деревне, но даже и сообщил данные своей геолокации, так что теперь найти его не составляло большого труда. «Ну что, попробуем?» — поднял Ваня взгляд на Кащея и увидел, что тот давно уже вылез из-за стола, встал рядом и протягивает ему руки, чтобы вместе переместиться в нужную точку с помощью телепортации. Бывший, как уже давно понял Ваня, только одно из многих его фантастических способностей, о которых обычные люди могут только мечтать. Деревня оказалась не из людных. Не видно жителей, не слышно даже собак. Многие дома стоят покосившиеся, заколоченными окнами, с рухнувшими заборами и печально доживающими на участках свой век ржавыми останками жигулят и москвичей. Только около одних ворот притулилась новая иномарка. И Ваня узнал в ней машину Тёминых родителей. Калитка не запиралась, только закрывалась на щеколду, которую легко было поддеть снаружи. Поэтому Ваня и Кощей беспрепятственно вошли на участок, поднялись на крыльцо и постучали. «Кого еще там принесло?» Сочтя это за приглашение, гости вошли в сене и через открытую дверь сразу увидели Тёму. Тот сидел за обеденным столом на древнем венском стуле в комнате. служивший, похоже, одновременно и кухней, и столовой, и спальней, поскольку у дальней стены виднелся топчан, застеленный потертым ковром. На выцветшей от времени клеёнке стоял открытый ноутбук. Подняв от него голову, Тёма взглянул на вошедших, и глаза у него чуть не вылезли из орбит. — Ван Хирсинг? Блин, как ты? А это ещё кто? — Некогда объяснять, — пробормотал Ваня, опускаясь на стул напротив. в которой уже раз за последнее время он произносил эти слова. «Ты лучше скажи, у тебя тут на ноуте апокалипсис есть?» «Ну да, на этом тоже есть. Я пока не снес. Честно сказать, просто забыл». «А чего?» «Не, ну блин, как ты сюда?» «Нужно, чтобы ты все-таки прошел игру до конца». «Ванька, но ну я же тебе сказал, что я теперь ни за что и близко к...» Начал было Тёма, но не закончил. В одно мгновение, кощей только что стоявший в дверях, вдруг оказался прямо перед ним, приблизил, склонившись лицо к лицу парня, и негромко произнес: Ты что-то не понял, мальчик, ты должен дойти до финала! говорил он совсем не сердито, не зло, напротив, мягко, даже вкрадчиво. Но почему-то при этом от его голоса даже Ване сделалось жутко, а по коже сразу побежали мурашки. Я. Тёма попытался было отвернуться, но Кощей не дал, держал костлявой рукой за подбородок, заставляя смотреть ему прямо в глаза. Если бы при этом они загорелись, из них посыпались бы искры или что-то такое, Ваня, наверное, даже не удивился бы. Но обошлось без спецэффектов. Только Тёма сразу сник, обмяк на стуле и пробормотал. «Хорошо, я доиграю. Тем более, что там немного осталось, только концовка». и сохранёнка у меня в облаке». Пока грузилась игра и скачивалось сохранение, Ваня спросил. «Тёмыч, а родители твои где?» «А они это, в лес пошли за грибами. Запасы делать на зиму». Судя по замедленности речи, Тёма уже мыслями был весь в игре. «Мама боится, говорит. Неизвестно, сколько нам тут придётся проторчать, пока... пока...» «Всё, загрузилось. Заглянув ему через плечо, Ваня увидел картинку. На первом плане рука, держащая меч. В том ракурсе, в котором человек видит собственные руки. Дальше какая-то лестница, похоже, в высотном доме. Персонаж Тёмы быстро поднимался по ней, но тут из-за одной из дверей выскочил монстр с леопардовой головой. Замахнулся боевым топором. Тёма ловко парировал удар. Зазвенело оружие. Полетели искры. И Ваня решил, что лучше отойти, чтобы не висеть у игрока над душой и не мешать. Он оглянулся на Кащея и увидел, что тот стоит у окна и напряженно к чему-то прислушивается. «Похоже, у нас гости», — негромко проговорил он. «Я никого не вижу», — также в полголоса отвечал Ваня. «Я пока тоже, но это ничего не значит». «Они что же, узнали, что кто-то играет в пиратку?» — предположил Ваня. «Разве монстры на такое способны?» «Что ж, если это так, то для нас это знак, что мы на верном пути», — усмехнулся Кощей. «Есть! Получи, гад!» — заорал Тёма. Кощей снова усмехнулся. Он расстегнул пиджак, и золотая змея на его галстуке сползла вниз, превращаясь в узкий сверкающий меч. Быстро крутанувшись на месте, Кощей мгновенно оказался переодетым в черный облегающий костюм, и блестящие доспехи. «Я пойду, а ты будь на чеку», — приказал он Ване. «Главное, сделай все, чтобы он дошел до конца», — исчез за дверью. «Вау, я, походу, магическим топором разжился», — сообщил Тёмка, ни на мгновение не отрываясь от экрана. Увлеченный игрой он даже не заметил ухода Кощея. А вот Ваня стало не по себе. Вдруг монстры ворвутся в дом, а у него... Вани, и оружия это никакого нет. Ни кухонным же ножом от них отбиваться. Он вышел на крыльцо, оглянулся. Дом Тёмы располагался на краю деревни. Дальше, с другой стороны грунтовки, было заброшенное футбольное поле. О том, что здесь когда-то играли в футбол, напоминали только гнилые остовы отворот. Рядом проглядывал сквозь заросли и вника пожарный пруд. А за ним вдалеке лес. Наверное, тот самый, куда отправились тихо охотиться тёмин родители. Нигде ни души. Но и монстров, к счастью, тоже не наблюдается. В поисках чего-то подходящего для обороны Ваня зашел за дом и почти сразу заметил под навесом кучу колытых дров, колоду и воткнутый в нее топор. Вот то, что надо. Сразу вспомнилось самодельное оружие, сооруженное под руководством Корынычей, которое, увы, стало трофеем города. взяв топор ваня сразу почувствовал себя увереннее вернувшись к крыльцу он увидел что футбольное поле уже не пустует целая толпа монстров окружила кощея широким полукругом а два кабана отделившись от остальных двинулись к дому Тёмы. кощей не оборачиваясь кивком указал на них Ване, и тот бросился им на перерез не давая кабанам опомниться он применил прием который всегда помогал ему в драке с монстрами резко сблизившись пригнулся к самой земле и ударил ближайшее чудище чуть ниже колена, а потом сразу откатился в сторону, вскочил на ноги, и пока кабан приходил в себя, разрубил ему рыло. От сильного удара топор увяз в черепе монстра, но Ваня выдернул его и сразу отбежал на несколько шагов. Второй кабан, не ожидавший встретить сопротивление, остановился, огляделся, хрюкнул и стал приближаться к Ване явно как к равному противнику. Судьба соплеменника его уже не интересовала. Ваня попятился и только тут запоздало сообразил, что отступает не к дому, а к заросшему тиной и рязкому пруду. Он покрепче взялся за топорище и приготовился к схватке, возможно, что и последний в своей жизни. Тем временем Кощей дрался сразу с шестью монстрами. Высокий, под стать противником, гибкий, как лоза. Он успевал парировать атаки кабанов, и наносить своим золотым мечом чувствительные удары противникам. Некоторые из них уже подыхали на земле, но нападавших было слишком много. Наблюдая за ним боковым зрением, Ваня понял, что вдвоем им ни за что не справиться, а помощи ждать неоткуда. Кабан взревел и ринулся на него, размахивая кривым мечом. От удара лезвия Ваня как-то сумел увернуться, но при этом не удержал равновесия и неловко рухнул на траву. Монстра, возвышаясь над ним, как скала, снова замахнулся мечом. И вдруг у Вани за спиной взвился настоящий гейзер. Из пожарного пруда выплеснулась такая волна, какая, наверное, не могла пригрезиться этой лужице даже в юношеских мечтах, когда ее только выкапывали. Аккуратно обогнув Ваню, стена воды рухнула на монстров. Некоторые из них после этого уже не встали, а те, кто все же сумел подняться на ноги, получали в шею трезубцем водяного. Кабана просто смыла водой в пруд, и теперь ничто не мешало Ване подняться на ноги. «Пригляди за другом!» — крикнул ему Водяной. «Кащею я помогу!» Миг, и Водяной уже стоял с соратником спина к спине. Меч и трезубец мелькали в унисон. Ваня бросился к дому, взбежал на крыльцо, распахнул дверь и крикнул. «Тёмка, ты как?» Ответом была тишина. И у Вани все похолодело внутри. Неужели монстры смогли пробраться и сюда? Но тут из комнаты донесся характерный шум компьютерной боевки и голос Тёмки, напряженный до такой степени, что об него можно было обрезаться. «Отвали! Не до тебя!» На экране грозно рычал и размахивал рукой в латной перчатке с длинными когтями, огромный монстр с львинной головой и роскошной гривой. Тема как мог уворачивался от его ударов. Чтобы не мешать, Ваня снова вышел на крыльцо, стал наблюдать за реальным боем, и то, что он увидел, его совсем не порадовало. Монстры снова брали верх, взяв Кащея и Водянова в плотное кольцо. Снова схватившись за топор, он уже хотел было броситься на подмогу, как вдруг с неба послышался приближающийся свист. Появившийся из-под обломка змей, дружно полыхнул огнем. Из всех трех пастей. Одним залпом испепелил наступающий отряд монстров и приземлился рядом с соратниками. «Эй, поосторожней!» — пробурчал водяной, снова поднимая волну из пруда, чтобы потушить сразу же занявшиеся то тут, то там костерки из хвороста, сухой травы и прочего мусора. «Ты так деревню спалишь!» «Ничего, игра стоит свеч!» — ответил ему Кощей и сам усмехнулся своему каламбуру. Он опустил меч, и тут снова превратился в золотую змею, которая заползла ему в рукав. В это время из дома раздался дикий, почти нечеловеческий крик. а а, -а, -а! На, сука, получи!» В одно мгновение Ваня и Кощей оказались внутри. Тёма прыгал вокруг стола с ноутбуком и колотил кулаками по всему, что попадалось под руку. Первое время он вообще не реагировал на вошедших. но потом все же повернулся к ним. Вид у геймера был странный, довольный и гордый собой и в то же время несколько разочарованный. До этого момента Ваня и представить себе не мог, что два таких разных выражения лица могут сочетаться. — Я прошел, прошел, доиграл до финала, — радостно сообщил Тема. — Я уделал эту тварь. — Молодец, красавчик, — хлопнул его по плечу Ваня. Кощей скрестил руки на груди и коротко спросил. «Ну и?» «Что?» — непонимающе заморгал Тёма. Кощей переменился в лице, и Ваня поспешил вмешаться, пока его приятель не попал под горячую руку. «Как выглядит финал игры?» — уточнил он. «А, это...» — Тёма добрёл до дальней стены и тяжело, будто разом обмякнув, опустился на топчан. Все оказалось до ужаса банально». Я уж точно ожидал чего-то более интересного. А тут, как во всех игрушках, просто драка с главным злодеем один на один». «Поединок?» — уточнил Кощей. «Ага», — Тёма зевнул во весь рот. «Я его прибил. Тут игра и закончилась». «Что? И все? взгляд Кощей казалось, мог подпалить не хуже огненного дыхания горыночей. «И все. Тёма снова зевнул и прилег. «Я вздремну немного». Ладно, чего-то я так устал! Ваня растерянно переводил взгляд с друга на Кощея и обратно. Неужели это и правда все? Ради этого они сюда прибыли, ради этого уговаривали Тему, ради этого бились с монстрами, чтобы так ничего и не узнать? Тёма, казалось, уже и впрямь готов был уснуть, но засыпая, все же пробормотал, еле слышно: Ну, и еще там, как везде, сначала надо шесть артефактов собрать. С символами. Каких еще артефактов? Не понял Ваня и решительно потряс друга, схватив обеими руками. Тёмка, не спи, ответь. Что это за символы? Ну эти, стихии, огонь, вода, земля, как обычно. Ты чего, Ван Хельсинг? Никогда в игрушке не гамал. И Тёма окончательно отключился. Ваня поднял растерянный взгляд на кощея. Похоже, сейчас он больше нам ничего не скажет. Пробормотал, чувствуя себя так, будто сам был во всем виноват. «Прости, но я не знаю, что он имел в виду». «Хорошо, что я знаю», — усмехнулся Кощей. «И что же это значит?» — поинтересовался Ваня. Но ответа не получил. Он внезапно обнаружил, что остался в старом доме один, если, конечно, не считать мирно спящего на топчение Тёму.